Проект «Литрес. Чтец». Тайниковский. Подземелье Кинга. Книга 8. 9. Читает Александр Иванов. Интерлюдия. Мир демонов. «Мои легионы готовы?» Спросился иртар Небожитель, владыка армии демонов, одну из своих полководцев, которой он доверял больше всего. Хотя слово «доверие» среди демонов было не совсем уместно. Скорее, Фалика, покровительница Сукубов, просто боялась его расправы. А значит, и была наиболее лояльной среди остальных генералов демонического плана. «Все готово, владыка. Армия может выступать в любой момент», отрапортовала демонесса, склонив голову. «Отлично». Саиртар обвел взглядом всех семерых своих генералов, и на его лице появилась довольная улыбка. «Легард, я открою портал, а ты со своим легионом подготовишь плацдарм для развертывания наших войск». Демонический владыка посмотрел на своего третьего полководца, который командовал легионом, носившим название «Опустошители». «И смотри, не подведи меня», — добавил он, и огромный демон, который не пожелал принять человеческую форму, в отличие от других полководцев, встал на одно колено. «Слушаюсь, владыка». Громко рявкнул шестирукий монстр и, встав, достал из-за спины один из своих клинков. «Я готов!» «Я в тебе не сомневался!» Усмехнулся Саиртар-небожитель и, поднявшись с трона, начал произносить слова на древнем магическом языке. Когда он закончил, пространство в паре десятков метров от архидемона будто бы разорвалось, и там образовалась огромная брешь. «Ты ведь уже бывал в землях людей?» — спросил владыка демонов своего генерала. «Да». На лице шестирукого чудовища появилась хищная улыбка. я рад, что именно мне выпала честь первому оказаться на их землях». Он оскалил свою зубастую пасть, с которой показалась змея с двумя головами. «Я пошел». Легард склонил голову, расправив крылья, оттолкнулся от земли и резко взмыл в воздух. «Проследи за ним». Приказался Иртар Фалике, провожая улетающего демона взглядом. Да, Владыка! Покровительница Сукуба склонила голову и, приняв свою истинную форму, устремилась вслед за шестируким чудовищем. Остальные свободны», — холодно произнес Владыка демонов, после чего призвал магическую сферу и, положив на нее ладонь, закрыл глаза. Скоро! «Очень скоро я завоюю мир людей, а когда боги останутся без своих последователей и лишатся сил, захвачу божественный план». Подумался иртар небожитель наблюдая с высоты птичьего полета, как его многочисленные орды демонов выходят из портала на земли, которые смертные называли «Империей Антир».